614. Октябрь 8. Торжественность есть ключ, которым настраивает сознание для входа в высшие сферы. Антипод торжественности — суета. Суета властвует над психикой обывателем. Биполярное состояние духа позволяет понимать сущность этого бинера и выбирать любой полюс для утверждения. Несовместим свет с тьмою. Так же торжественность с суетой. Первый свет, вторая тьма. Можно ли отдавать сознание свое во власть суеты? Плата потери всего. Ушла торжественность духа и современной жизни. Как же хочет тот ко мне подойти в одеяниях суетливости? Торжественность надо сделать уложением жизни каждого дня. Не допустит она... погружение сознания в недостойные мелкие мысли, чувства и действия. Она хранит сокровенные, она удержит на гребне волны, она связь со мной удержит, она сохранит достоинство дух она поможет власть утверждать над неуемным паяцем астральным. А деяние торжественности нужно во всех мирах. Ею держится братство. Утрата есть разрушение духа. Многие недостойные явления и привычки не согласуются с нею. Торжественность крыльями духа считайте. Торжественно движение светил и величие космических законов.